Глава 57. Чак протянул Деррилу свой бинокль. «Воспользуйся этим», — сказал он. «Она может двигаться отсюда в трех направлениях. Прямо вперед к острову Сентки, где есть проход в рифе, налево и к северу по восточной стороне нашего архипелага, или на Багамские острова. Или же направо». «А что там справа?» — спросил Томми. «Я новичок в здешних местах». горстка небольших необитаемых островов с разными названиями, затем Маркизские острова, которые тоже представляют собой еще одну горстку необитаемых островов, окруженных мелями со всех сторон, и, наконец, примерно в 70-80 милях отсюда сухие черепахи и Форт Джефферсон. Что такое Форт Джефферсон? Это остров, а на нем крепость, построенная во время гражданской войны. Помните доктора Сэмюэля Мадда, того мужика, который вправил сломанную ногу Джону Уилксу Бутту после того, как тот убил Линкольна? Да, что-то припоминаю. Он был осужден за участие в заговоре с целью убийства Линкольна, хотя был невиновен и заточен в форте Джефферсон, где он проявил себя как герой во время эпидемии желтой лихорадки. — Как ты думаешь, куда, скорее всего, направится Клэр? — спросил Томми. — Ну, прямо впереди Куба. Вряд ли она захочет отправиться туда. Мне кажется, что она свернет на восток и пойдет вдоль архипелага на север или на Багамы. Может, даже к Индюшачьим островам или к архипелагу Каикас. Я не знаю, сколько у нее топлива на борту. — На восток, значит? Ну, мне так кажется. Вон она, крикнул Деррил, показывая рукой на запт. Мне едва видно ее на таком расстоянии. Ну вот вам и мои предсказания, улыбнулся Чак. Мэг принесла поднос с кофе, и все взяли по чашечке. Чак не отрываясь следил за далеким пятнышком впереди, который они преследовали. Меня это тревожит, сказал Чак. Что именно? спросил Томи. что она свернула на запад. Как я уже говорил, там нет ничего, кроме маленьких необитаемых островов. Их не зря называли сухими черепахами. Даже если она проделает весь путь до форта Джефферсон, где иногда причаливают суда и приземляются туристские самолеты, это тупик. Оттуда должно быть 400 миль до Канкуна, это в Мексике, и примерно столько же до побережья Мексиканского залива. Если она собирается подняться на север вдоль нашего архипелага, она наверняка не должна сначала плыть к Маркизским островам или к сухим черепахам. Ей нет ни малейшего смысла это делать. Какой-то смысл должен быть, — ответил Томми. Эта леди знает, что она делает. Ты не хочешь, чтобы я подобрался к ней поближе? Она, похоже, делает около двадцати узлов, а срыв при хорошей погоде может делать тридцать. — Нет, просто не упускай ее из вида, — ответил Томми. — Эй, — сказал Дэрил, — я забыл тебе рассказать. Она зашла в продовольственный магазин сегодня утром и набила багажник продуктами. Он был пуст, когда я обнаружил ее машину. — Может, она все же думает добраться до Мексики, — предположил Чак. — К югу от нее риф, так что она не может повернуть налево. Разве такой маленький катер может добраться до Мексики? Если у нее достаточно топлива, и если погода не испортится, в это время года у нее вполне есть шанс проскочить. Она там одна, Дэрил. Я больше никого не видел в рубке Томми. А сейчас с биноклем ты можешь разглядеть кого-нибудь еще? Нет, она слишком далеко. Ты уверен, что мы гонимся за той лодкой, которая нам нужна? Совершенно уверен. — Совершенно уверен? — Да. — Скверно. — Сколько у нас топлива, Чак? — Почти полные баки. Хватит, по крайней мере, до полуночи. Прошло два часа, в течение которых, срыв не отставая, шел следом за маленьким катером, Томми взглянул на часы. Я не думал, что нам придется гнаться за ней так далеко. Он выглядел озабоченным. Мне кажется, лучше запросить береговую охрану, Понаблюдать за ней просто на всякий случай. Чак показал на зияющую дыру в приборной панели. "Увы, моя ультракоротковолновая рация в ремонте", сказал он скверно. Дерл достал свой переносной телефон и включил его. "Нет сигнала", сказал он. "Мы слишком далеко от Кьюэста". Томми вынул пистолет и проверил его. Одна обойма. — сказал он. — А как у тебя? — Кто же самое. — Чак, твое ружье на яхте? — Да. — Мэг, ты могла бы принести его в кокпит? Мэг исчезла в трюме и вернулась с оружием. — У тебя много патронов? — спросил Томми. — Только те, что в ружье. Четыре штуки. Да и те, птичья дробь. — Скверно, — сказал Томми. — Ну, я же никогда... Не собирался никого убивать, просто напугать, если придется. Ты думаешь, мы будем ввязываться в перестрелку? — Она куда-то направляется, — сказал Томми. И если она одна, то с кем-то встретится. И не сомневайся, что она захватила с собой девятимиллиметровый автоматический пистолет, тот самый, которым она воспользовалась вчера. — А что случилось вчера? — спросил Чак. Томми рассказал ему. и она к тому же отлично умеет с ним обращаться, — добавил он. — Грустно слышать, — сказал Чак. — Кто-нибудь хочет позавтракать со мной? — Годится, — сказал Дерил. Мэг, можем мы попросить тебя позаботиться об этом? — спросил Чак. — Я не буду взбивать яйца или жарить бекон, пока мы на ходу, — сказал Мэг. — Но у нас есть печенье. — Годится, — ответил Чак. Было уже около шести вечера, а они все продолжали идти на том же расстоянии от маленького катера. Теперь они сбросили скорость до пятнадцати узлов. — Она меняет курс, — сказал Чак. — Это вовсе непонятно, что означает. — Своим нынешним курсом она примерно через неделю причалила бы у Южной Америки, если бы не рисковала каждую минуту напороться на риф. — Погоди-ка минутку. Она снова меняет курс. Томми вглядывался вдаль. — Чак, ты держись своего прежнего курса. Мне кажется, она поворачивает на сто восемьдесят градусов. Дэрил рассмеялся. — У нее это отлично получается. Она разворачивается рядом с рифом. Должно быть, там он лежит глубже. Они все следили, как маленький катер выходит на курс, лежащий примерно поперек его первоначального направления движения. — Теперь она пройдет по левому борту от нас, примерно на таком же расстоянии, на каком мы следовали за ней, — сказал Чак. — Держись прежнего курса, — снова повторил Томми. — Она может сделать это, чтобы проверить, пойдем ли мы за ней. — Как скажешь, — ответил Чак. — Эй! Она, к тому же, замедляет ход. Продолжай идти с прежней скоростью. Томми взял бинокль и навел резкость на маленький катер. — По-прежнему не вижу никого, только сам катер, — сказал он. Спустя час катер превратился в крохотное пятнышко в девяносто градусах по курсу от них. — Теперь, — сказал Томми, — поверни и следуй за ней, но ближе не подходи. — Пусть твоя скорость сравняется с ее. — Как прикажете, сэр? — ответил Чак. Томми, прищурясь, вглядывался вдаль. — Чак, если она не изменит курс, то куда она причалит? — Дэрил, не сядешь ли ты вместо меня к штурвалу? — попросил Чак. Когда молодой сыщик устроился поудобнее на месте рулевого, Чак достал карту. — Смотри. сказал он томми тыча пальцем в карту мы шли курсом запад юго-запад весь день теперь она легла на курс восток юго-восток при таком курсе первая земля которую она увидит будет квес слева от нее но если она будет продолжать идти тем же курсом то она причалит на индюшачих или кайковых островах а их даже нет на этой карте — Тогда что, черт побери, она делает? — спросил Томми. — Я не знаю, но теперь у нас есть одно преимущество. Солнце светит нам в спину, и если она будет оглядываться назад, то вряд ли сможет нас заметить. Он взглянул на часы. Примерно через час начнет темнеть. Куда бы она ни направлялась, вряд ли мы доберемся туда засветло. — Риф по курсу! — закричал Дэрил. «Дэрил! — крикнул в ответ Чак. — Сбрось скорость до двух узлов и следи за моими сигналами рукой. Чак побежал на переднюю палубу и стал смотреть вперед. Риф был не так глубоко, как он думал, и солнце стояло низко, так что видимость сверху была неважной. Маленький катер к тому же имел меньшую осадку, чем срыв. — Направо! — крикнул он Деррилу, отчаянно сигнали руками, и здоровенная коралловая глыба едва не ободрала левый борт. — Давай сюда, налево! — кричал он и указывал рукой. — Теперь туда! Он затаил дыхание. Если они пропорют днище в таком месте и без радио, невеликие шансы, что кто-нибудь сможет быстро прийти им на помощь. Затем вдруг дно ушло вглубь, и они оказались по ту сторону рифа. Чак побежал обратно в кокпит, забрал штурвал у Дэрила и открыл заслонки карбюраторов, пока яхта не стала делать десять узлов. — Отлично сработано, — сказал он молодому сыщику. — Как у нас с топливом? — спросил Томми. Чак посмотрел на приборы. — У нас все еще больше половины баков, а на этой скорости мы тратим горючее очень экономно. Он снова уткнулся в карту, и его глаза слегка округлились. — Томми! Томми повернулся и посмотрел на него. — В чем дело, Чак? — Я думаю, что знаю, куда направляется Клэр, — сказал он.